Вуало Нарсажак Дурной глаз Роман Сочинение в четырех томах Том второй Москва, Терра, Орлов и Сын 1996 год Глава 1 Не может быть, думает Роми, Этого просто не может быть.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 Но встать и пойти, наверное, не получится. Реми отбрасывает простыни и, свесив ноги, садится на край кровати. Задравшаяся пижама обнажает две белые, дряблые, безволосые икры. И Реми со злостью твердит. Не получится. Не получится встать и пойти. Он опирается на прикроватный столик и встает. Какое странное ощущение.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 Открыть окно, подать книгу или сигарету. Он ходит сам. Я хожу. Хожу, — говорит рыми, проходя мимо зеркального шкафа. Он улыбается своему отражению, отбрасывает назад светлую челку, закрывающую левый глаз. У Рыми узкое, как у девушки, лицо, большой, выпуклый лоб и огромные глаза — до того усталые, что кажется, будто они подкрашены. Как интересно ходить. Реми словно разом вырос, и теперь он вровень с верхней полкой этажерки, на которую Раймонда ставит книги. Реми останавливается. Он и не подозревал, что окажется таким высоким и таким худым. Пижама болтается точно вешалки будто под ней нет никакого тела. — Папу в восемнадцать лет был, наверное, раза в четыре толще, — думает Реми. — А уж дядя Робер...